Глава тридцать шестая. Кубик Рубика. «Давно у меня не было таких ужасных каникул», — подумала я в первый день Нового года, усаживаясь за подготовку к ЕГЭ. «А были ли вообще у меня зимние каникулы?» — задалась я вопросом, когда первый день третьей четверти приблизился настолько, что запустил лапы в свободные дни и стал требовать чистой одежды, тетрадей и решённых заданий для продолжения учёбы. Одно я знала точно. У меня были свободные ночи. До каникул ночью я либо учила сочинения, либо повторяла английскую грамматику, либо зубрила русский. В общем, обрабатывала, так сказать, сегмент, до которого не дошли руки днём. А сейчас я делала все задания утром как самый главный ботаник на свете. Просто королева ботаников. Так что ночью могла искать того, кто поможет Дане. Я, вероятно, и не стала бы этого делать. То, что загадано в новогоднюю ночь, должно сбываться само, иначе зачем вообще нужен этот ночной праздник? Но меня сбил с толку стул, подслушал мое желание, и теперь оно могло не исполниться. Так что пришлось брать дело в свои руки. Звонить Ромке и уточнять, что там за специалисты работают с памятью, я не стала. Много чести. Похоже, он все время проводил со своей Снежкой, запускал для нее салюты в новогоднюю ночь и всякое такое. Мне лишь прислал короткое поздравление. Может, это даже рассылка его была по всем знакомым. Я и без ромки помнила, что специалист начинался на Нейра, И сначала решила разобраться, что это за наука такая нейропсихология. Сложные термины в три часа утра. Вчитываться было сложно. Голова и так пухла от подготовки к ЕГЭ. «Меня больше интересовало то, что требуется от человека. Нужно ли колоть уколы или пить таблетки?» «Я прекрасно понимала. Для того, чтобы Ирена согласилась водить Дану к специалистам, мне придётся расписать ей все особенности метода. Поэтому я должна была изучить всё досконально. Как это действует, сколько раз нужно посетить учреждение, а главное, какое в Москве самое хорошее?» «Таблетки и уколы в терапии не предусматривались». Судя по роликам на Ютюбе, лечение было больше похоже на занятия гимнастикой. Руку туда, ногу сюда. Глазами туда смотри, за этим следи, а теперь не следи. А теперь кидаем и ловим шарик правой рукой, левой рукой. Да, не должно было понравиться. Она любит движение. Гораздо больше трудностей возникало с поиском самого учреждения. Их было так много. Я сначала выбирала те, что поближе к Дане. Это был бы отличный козырь при разговоре с Иреной. Тут совсем рядом 10 минут ходьбы. Но один центр закрылся, а о другом я прочитала такие отзывы, что волосы на голове дыбом встали. Там погружали ребенка в ледяную ванну, а потом резко в горячую, чтобы клетки головного мозга пришли в активное состояние. Не знаю, может, это лишь распоясавшаяся фантазия пользователей, оставивших отзывы но я, как только представила Данку в ледяной ванне с синим носом, так сразу и закрыла сайт. Мои поиски напоминали мучительные попытки собрать кубик Рубика. Я вертела информацию то так, то эдак, стараясь учесть все стороны вопроса — и близость к дому, и солидность учреждения, и занятия с детьми Даниного возраста, и хорошие отзывы. Потом, как и при работе с настоящим кубиком, я решила сосредоточиться На одной стороне, на отзывах. Проблемы с памятью у ребенка. Забила я в поисковик. Выскочили самые разные обсуждения. В большинстве из них значилось диагноз такой-то проблемы с памятью. Вспомнился спор с Ромкой. Как он сказал тогда, «Тебе надо найти нормальных учеников». «А что такое нормальных, Ромк?» Спросила я в полголоса, листая сайты. Что такое норма? «Для меня норма — это когда можно помочь человеку». «Вот это для меня норма, да». В обсуждениях, к какому специалисту лучше обратиться при проблемах с памятью, участвовали родители особенных детей. Мне сначала было неловко читать подобные описания их проблем. Они как будто выставляли ребёнка на показ изнутри. «Если бы у меня были проблемы, мне бы не хотелось, чтобы их так расписывали в интернете», — думала я. Но чем больше я вчитывалась, тем больше изумлялась, с какой добротой люди могут обсуждать эти трудности. Всех, кто жаловался, поддерживали, направляли куда-нибудь, делились контактами врачей и советами. Удивительно, люди совсем не злились на то, что они не могут отдать ребенка в садик или школу и не морочиться с его обучением, а вынуждены разбираться с каждой деталью, с каждым моментом. Я после любого столкновения с Розой Васильевной хочу поднять лапки кверху, упасть на спину и жалобно стонать о, -о, -о! А на форуме проблемных детей сидели какие-то неунывайки. Они бы, наверное, и ЕГЭ легко сдали, если бы им пришлось. «Напишу сама». Решила я, и Покумеков составила объявление. «Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у моей ученицы есть проблемы с кратковременной памятью. Она может выучить что-то и долго помнить это» но часто забывает то, что делала секунду назад. К какому специалисту вы посоветовали бы обратиться? С уважением, Мария. Утром я проверила форум. Тишина. Может, тут только родителям советуют? Заволновалась я, а я учитель. «Занимаешься?» — спросила мама, заглядывая в комнату. «Не совсем», — покачала я головой. «Ищу кое-что для Даны. Дело в том...» Я не знала рассказывать дальше или нет. Может, подождать, пока мне ответят на форуме, или пока я поговорю с Иреной. С другой стороны, эту работу нашла мне мама. Она должна знать, что я собираюсь от неё отказаться. Дело в том, что у Данки есть трудности, и ей нужен специалист. Я вот ищу ей. Возможно, он будет заниматься с ней вместо меня. Выпалила я. «А Ирена в курсе твоих поисков?» «Пока нет». «Но она знает, что у Даны проблемы». «Ну, она считает, что у нее их нет». «Маш». Мама скрестила руки на груди. «Никто не знает ребенка лучше, чем его мать». «Не та мать, которая проводит дни и ночи на работе», — парировала я. «А няня, Роза Васильевна, что думает?» «Не знаю, мне все равно, что она думает», — выпалила я. «Тогда я считаю, что ты занимаешься ерундой», — заявила мама. «Твое дело — учить. Тебя наняли за этим. Проблемы со здоровьем должны решать мама или няня, люди, которые отвечают за девочку». «Я не понимаю», — возмутилась я, соскочив с кровати и тоже скрестив руки на груди. «Почему ты не веришь, что у нее проблемы? Я с ней занимаюсь». А не мама, и не Роза Васильевна. Я вижу проблемы, а не они. «Как хочешь», — мама поджала губы. «Только имей в виду, что денег на летнюю поездку у нас нет». «Тебя только деньги беспокоят», — воскликнула я. «Почему ты такая меркантильная?» «Я?» Мамино лицо потемнело от гнева. «Ладно, я тебе объясню», — прошипела она. «Ты сейчас...» «Найдешь им специалиста, а он ребенка искалечит своими методами. Как думаешь, кого в этом обвинят? Мне, что ли, в тюрьму из-за тебя сесть придется? Или папе?» Я широко раскрыла глаза. «Зачем она так утрирует? Зачем сгущает краски? Никто не будет калечить Дану!» «Я боюсь за тебя, балда!» Со слезами в голосе сказала мама и хлопнула дверью, даже не побоявшись разбудить Мишку. Прекрасно. Я поругалась с Ромкой и вот теперь с мамой. Так Костя Иночкин потерял еще одного друга. Я проверила форум. Снова тишина. Я вздохнула, сунула телефон в карман халата и направилась в ванную. «Маша!» — позвала мама из комнаты, перекрикивая Мишкин плач. «Голову не мой! Фен сломался, волосы сушить нечем, а мокрые нельзя оставлять, заболеешь!» Ты не имеешь права болеть. Я закрылась в ванной и заплакала, закутавшись в махровый халат. Как же мне хотелось уехать. Ведь лето придётся провести у мамы под колпаком. А если я не поступлю, она же меня запилит, да ещё и под крики младшего брата. Ох, хочу к своему любимому городу, пробежать босиком по пляжу, обнять платан и выпить холодного гаспачо. А главное, самостоятельно принимать все-все решения. И пусть никто не жужжит над духом, что от холодного супа и пробежки босиком что-то заболит. А болеть я не имею права. Раньше мама уже давно стучала бы мне в дверь в ванной, чтобы успокоить. Сейчас, похоже, у нее нашлись дела поважнее. Она звонила кому-то по телефону. Я утерла слезы и прислушалась. «Мам, она собирается бросить работу». «Да не Катя, а Маша. Работу, которую я ей с таким трудом нашла. Вот я и говорю, зачем!» Я чуть не взвыла от злости. «Теперь мама судачит обо мне с бабушкой. Да что же они все ко мне прицепились, как репей? И зачем я разболтала, что, может, работу оставлю? Лучше бы откусила свой дурацкий язык!» «А эту я совсем не понимаю», — продолжала возмущаться мама. «Ее Финли может оказаться аферистом. Дождется её приезда, выкрадет паспорт и деньги и бросит её где-нибудь на вокзале без копейки. И это в лучшем случае. Мы не должны её отпускать. Слышишь? Я развела руками. И моё отражение в зеркале тоже. Мама на глазах превращалась в настоящего сварливого монстра. И я не знала, что с этим поделать. Она, кажется, опять не спала ночью, качая Мишу. Но это не даёт ей права распоряжаться всеми жизнями на свете. Что за диктат? Наскоро умывшись, я нащупала телефон в кармане халата и, заставив себя не проверять ответ на форуме, позвонила Кате. «Они нас с тобой обсуждают», — возмущенно сказала я. «А мы будем их обсуждать, давай?» «Кто?» — не сразу поняла она. «А, Аня с мамой. Да пусть, Машк. Это называется забота». «Ты серьезно?» — не поверила я. «Ты с ними согласна?» «А что случилось?» Я решила бросить работу. «Причина веская?» «Конечно». «Тогда бросай. Ты не маленькая, сама можешь понять, что тебе делать». «Ты правда так думаешь?» ошеломлённо проговорила я. «Ага. Я понимаю тебя как никто. Про меня Анька тоже всё время твердит. Как была ребёнком, так и осталась. Видимо, одна она у нас взрослая». «Ну, дела». «К тому же ты была единственной из всей семьи, кто поддержал меня с Финли». «Ну, если честно», — начала я, — «попробуй скажи, что ты тоже против», — с шутливой угрозой сказала Катя. «Нет, я не против. Мне немного грустно, что ты сильно изменилась. Ты раньше весёлая была, называла меня племяшкой-фисташкой, а теперь такая серьёзная, что кажешься маминой старшей сестрой». «Это называется взросление, племяшка-фисташка». «Лучше не называй меня так», — вздохнула я. У тебя не получается с той же интонацией, что и раньше. Я понимаю про взросление. Только ты изменилась не потому, что хотела, а из-за другого человека. Любовь меняет людей. — А у вас точно любовь? — тихо спросила я. — Так, ну всё, — рассердилась по-настоящему Катя. — Ты хуже своей мамы. И моей. — Ты меня теперь больше не поддерживаешь? — расстроилась я. — Поддерживаю. — сухо сказала Катя. — Поддерживаю, хоть и злюсь. Это и есть взросление, моя дорогая фисташка. — Вот сейчас почти получилось, — улыбнулась я. Убрала телефон в карман, достала из ящика расческу. Телефон загудел. — Катя решила прислать язвительное сообщение? — Оказалось, уведомление пришло в почтовый ящик. Вам поступило личное сообщение от «Я не дочитала». Поскорее нажала на вкладку с форумом. Добрый день, Мария. Прежде всего, вам нужно пройти тестирование. То есть не вам, а вашей ученице. Нужно выявить, где у вас проблемы и начинать заниматься. Мой ребёнок ударился головой, у него тоже были проблемы с памятью из-за сотрясения мозга. Мы занимались, и нам помог нейропсихолог из этого центра. У центра длинное умное название, но я его называю Кубик Рубика. Сами поймёте. Почему? Кому? Хорхе Рибаль. Тема «Друг». Привет, Хорхе. О, нет, конечно, нет. Друг — это просто друг. Я поругалась с ним, но он хороший. Умеет играть на губной гармошке. Его песни лечат мое сердце и помогают найти выход под толщей воды. С надеждой, Маша.